Лова, 20. На улице уже была непроглядная тьма. Набежавшие тучи затмили звёзды, а редкие далёкие факелы, что горели лишь у нескольких домов во всём городке, не в силах были осветить дорогу. Твою мать, так и ноги переломать недолго. И я осторожно ступил на настил мостка, соединяющего харчевню с берегом И начал на ощупь пробираться в сторону нашего постоянного двора. Из харчевни неслись вопли и грубые песни, но едва я свернул за угол, они резко оборвались, отдалившись до почти незаметного шума. Постепенно глаза привыкали к тьме, и через несколько минут я уже довольно уверенно шагал по кривой улочке. Под ногами была каменистая земля. и типа, который было заметно приятнее, чем пошатким доскам, правда, это означало и то, что не чистоты здесь не сливали в воду озера, а пускали по выложенной камнями канаве. И я прикладывал все усилия, чтобы в неё не наступить, и потому поднял глаза на быстро приближающийся шорок тогда, когда почти невидимый нападавший уже летел на меня, замахиваясь увесистой дубинкой. Ах ты, поросяч, я печень. Рефлексы асы, как всегда, не подвели. Я нырнул в сторону, но для разнообразия угостил ублюдк какое, чем из арсенала 21 века. Могучий апперкот врезался в то место, где по моим расчётам должна была быть челюсть нападавшего, и хотя у меня не получилось всадить удар точно в неё, Противник с очумевшим скрипом рухнул на землю. Потрясённый он замотал головой, и я для надёжности угостил его ударом в живот сапогом. «Что ж ты за тля такая?» – вопросил я его, поднимая его за шкирку. Но заметил, что от дальнего конца улочки ко мне бегут ещё две тени. Топор навстречу с щепой я не брал, но кинжалы с собой, конечно же, имел, но плодить трупы в чужом городе было не лучшей идеей. Мысли о том, кто же это может быть, я оставил на потом, а пока что дал дюру. Ха! Аса внутри содрогнулся от такого финта, но сейчас в кои-то веки Чёрт, а в руссний смог подавить моё я во время драки, а значит у меня наличествовали мозги. Правда, далеко я не убежал, споткнувшись уже сразу за поворотом. Здесь островок заканчивался, переходя в двухметровый шириной помост, к одной стороне которого лепились хижины, а с другой огороженный перилами. И надо же было так случится, что споткнувшись о выпирающую доску, И я с грохотом проломил ограждение и ухнул в холодную и предельно грязную воду. Твою ж мать, бррр! Да не просто холодную, а леденючую! Отфыркиваясь, я вынырнул и тут же увидел грохочущие по настилу сапоги. Должно быть, мое явление выглядело поистине эпично. Вот, тянувшись, я рывком выпростался из воды. Услышав шум, орки обернулись и тут же бросились в атаку. Чёрт, кодири ублюдки оказались не пальцем сделаны. По ходу, первое мне удалось уцепити исключительно из-за удачи, несмотря на то, что это были славины, и они были быстры и удалы. Дубинки, что были в их руках, так и порхали. В минуту отбил мне левую руку и как бы не сломав пару рёбер. Кожаные стёганки не стесняли движений, парни были настоящие профи. А спасительная берсерковая ярость, за счёт которой я мог рассчитывать победить превосходящих по численности и силе противников, всё не приходила. Ну уже ass, чёрт тебя дери, выползай, мать твою, твой выход. Но ass всё не выползал, и дело мне совершенно перестало нравиться. Вновь получив по плечу дубиной, я взревел от боли и отступил в какой-то проулок, обернулся. Сука, тупик. Нападающие, походу, прекрасно знали, что это за проулки, потому выдвинулись в него с издевательской неторопливостью. Попался голубчик, хрипло сказал один из них, и несмотря на темноту, и я увидел его шербатую улыбку. И это вдруг наконец всколыхнула во мне злость. Вот только это была злость не асы, а моя собственная она завертелась в тугой ураган у меня в груди, набрала тёмную глубину, проникла в конечности, и я и сам не понял, как оказался очень близко сговорившим. Моя левая рука, словно бы живя своей жизнью, нежно обвела его держащую дубинку руку за запястье, а другая легла на шею. А словен вдруг дико заревещал. В ноздри ударил запах горелой плоти и чего-то ещё противного, химического. Моя жертва завращала глазами, задёргалась, пытаясь вырваться из хватки. Его напарник с размаху опустил дубину на мою спину, а я всё вдыхал и вдыхал чёрные струйки вонючего дыма, лившиеся из-под моего захвата. Минута, и всё было кончено. В мгновение иссохший труп Славена с заиндевелым кулёмом упал на дощатый помост, и я повернулся к последнему противнику. Но страх, вернее, ужас в его глазах сказал мне, что биться нам не придётся. Славен с криком дал дёру так, что только пятки засверкали. Не помня себя, я перешагнул через труп шестого убитого мной разумного в этом мире и спокойно пошёл домой. Но спокойствие закончилось довольно быстро. Перешагнув за ворота постоялого двора, я вдруг рухнул на настил и выплёвывал всё содержимое желудка. На пару минут тело погрузилось в какой-то водоворот боли и тошноты и тёмной хмари. пытавшийся проникнуть в каждую его клеточку магия, что некоторое время пропитала меня насквозь, неохотно покидала панравившееся ей вместилище, и она, как сходящая из горных вершин силь грязным сметающим всё на своём пути потоком, прошла сквозь меня и растворилась в общем мировом фоне. Я уже имел дело с магией Ятага, но ещё никогда она не была столь сильна и столь отвратна. Впрочем, Ятагали, ни Берестан, ни Дубыня, упоминая о моём предназначении спасти незадачливого бога, не говорили о том, что во мне его сила. Понятно одно: если я хочу выжить в этом жестоком мире, Мне нужно разобраться во всей этой магической хренотене, иначе я сам не замечу, когда она меня пожрёт. А сейчас нам надо валить из города, тем более что теперь нас тут ничего не держит, и тем более, что кто-то из местных на больших открыл на меня охоту. Ни в жизнь не поверю, что тройка высококлассных бойцов решила отобрать мелочёвку у бродящего из харчевни путника. Нет, спорю на что угодно, то были дружинники, и за смерть одного из своих они с меня три шкур спустят. Афанасий говорил, что нынче воинами князев в городке Верховет сотник Буян И если операцию по моему задержанию, где я прокололся, санкционировал он, то уже через полчаса к нам пожалоют гости, потому первейшая задача так исвалить из города. Поднявшись, я пинком расторил дверь в хатку и со скоростью пулемёта затараторил сонным товарищам: "Братва, подъём, пришлось на костылять местным воем, одного я по ходу замочил". потому сейчас мы берем Афанасия с Васей и валим отсюда к ядрене фене». «А как же тишило?» – спросил Дубыня. Несмотря на поднятый мной шорох, он пока что не делал никаких телодвижений в сторону «валим к ядрене фене», как и большой. Тот сел на лавке, на которой только что спал, и глядел не на меня, а на гоблина, ожидая его команды. Его здесь нет, а всё, что я мог сделать для нашего дела, я сделал. Не только поколебавшись дубыня кинулы, тут же всё завертелось. Я с за византами бросил большой исчезая в тьме. Дубыня же с Игнатием кинулись собирать наши пожитки. Когда надо, механические руки византам могли быть весьма быстрыми. В целом, вчера днём мы с Гоблином уже проработали пути отхода. Выбраться из городка проблема особо не составляла, но вот дальше. Сказать, что византыи в славянской земле бросаются в глаза, значит ничего не сказать. Людям Буяна не составит большого труда встать на наш след, догнать и показать Кускину мать. И ещё был вопрос: а куда собственно бежать? Вернее, куда бежать, то было понятно в Ладогу, но по какому направлению? На западе лежали земли Кривичей, но именно там могли бродить безкозные отряды драков, на севере земли Мирян, но речка Малуша, по которой мы оттуда приплыли, текла с севера-востока на юго-запад, а значит, чтобы вернуться, нам придётся выгребать против течения. Кули мы выберем этот вариант? Вопрос нашей поимки решится в течение часов. Ну и, наконец, северо-западное направление по Ладожи и самое удобное для достижения Ладоги было и самым очевидным. А очевидность – это смерть. Потому когда мы погрузились в две больших долбленки, нагло стащенных с пирса, мы поворотили к южному берегу озера Ильмень. Переночевали на берегу, но рассвет встретили уже на ходу. Хмурая ночь была слишком темна, чтобы шастать по незнакомому лесу, но едва небо на востоке посветлело, дубыня погнала отряд в путь. Как я уже говорил, очевидность это смерть. Поэтому мы выбрали самое неочевидное направление строго на юг. Там за небольшой холмистой грядой протекает речка Вельха, что попетляв по лесам впадала в Ладогу в 40 километрах от нашего нынешнего траверса. Это и был наш план: сделав гигантский крюк, выйти так и на главную артерию всех этих земель и спуститься по ней до самой Ладоги. Путь, конечно, получался совсем не быстрый. Но как мы с дубы не надели, и намного более безопасный, чем если бы мы драпали напрямую. Михи шагали довольно бойко, намного более бойко, чем казалось по их телосложению. Когда надо византыи могли быть быстрыми и решительными, когда ночью у них на подворье объявился большой, им хватило 5 минут, чтобы собраться и оставить ставший уже почти родным за полгода дом. Интересно, что ушли они не одни, а прихватили с собой двух рабов. Того самого замшелого старика, замшелого-то замшелого, но сейчас именно этот старик без видимых усилий тащил огромный сундук византов, и паренька, что мне принёс весточку насчёт щепы. Старика звали Плеш, а араба-подростка кликали Буйка, Буян, ест и по-взрослому. И я её вижу, натурально, как дымок, чёрная и вонючая, но не злая. И я видел, как ей исцеляют, но видел, как её и убивают. Вот ответь мне, дубыня, как такое может быть? Я шёл рядом с губленным, таща довольно объёмистый тюк со снаряжением. К сожалению, никаких лошадёнок нам раздобыть не удалось. А это значит, что всю походную снасть приходилось переть на себе. Покалебавшись, я решил спросить у Гублена совета насчёт моего взаимодействия с магией, как я уже убедился, Дубыня и сам был ей не чужд. Я так вплотную имею дело со смертью, странно было бы ожидать от него иного, но сама магия никогда не несёт зла или добра. Лишь мыслящие, будто боги или смертные, окрашивают её в те или иные цвета. Ты хочешь сказать, если ты видишь магию ятага, перемешанную с мязмыми тьмой и зла, значит, скверно в тебе? В твою мать. В этом была своя извращённая логика, но что-то мне был сомнителен такой расклад. Скверна во мне? Да схреналь! Кроме эфемерного асы, представленного в основном сгустком эмоций и подавленных чувств, я не ощущал внутри никакого постороннего присутствия. Да и откуда этой скверни во мне взяться? Я что, блин, мучающий котят черный маг?» Пока мы топали на юг, я не уставал предпринимать попытки вызнать у Гоблина хоть что-то по этой незнакомой на Земле теме, не считая, конечно, всяких эзотериков и гадалок, в способностях которых к реальной магии я сильно сомневался. Но Дубыня, хотя по всей видимости и старался пролить на неё свет, просто не мог внятно донести до меня имеющуюся инфу. Если кратко, то выходило примерно так. Магия в мире орков делилась на три части: божественная, собственная и природная. Были, впрочем, и варианты, а точнее, множество вариантов. Например, магия лунного зверя, которая не относилась ни к какому разделу. Но сложно было найти кого-то, кто юзал лишь одну её составляющую. Деление это было довольно условно. Всё зависело от того, кто её применял. Одни и те же чары могли кардинально отличаться в руках разных чародеев. От силы духа и характера шамана или жреца зависело, сколько силы можно взять и что из неё сотворить. Вроде как дух можно было прокачать медитациями, учением у мастистых шаманов, общением с богами. Короче говоря, всё это выглядело довольно мутно. Одно я понял: магия предельно эгоцентричная хрень. Всё всегда в твоих руках, и только от самого человека зависит, насколько в итоге раскроется его дар. Любые учителя и наставники могут лишь только помочь его раскрыть. За день отмахали не менее 20 км. К сожалению, ни Дубынь, ни Большой, ни тем более я и византы в этих местах нормально не ориентировались. Поэтому оставалось лишь надеяться, что имеющиеся данные правдивы. По всему выходило, что до Вельхи мы должны были отмахать ещё полтора раза по столько. Едва только поужинали захваченное солониной, и я клюя носом отсидел свои положенные 2 часа караула и провалился в сонный омут. Кажется, весь этот мир состоял из теней. Несмотря на отсутствие источника света, разве можно было считать такое трещащие угли костра, десятки и сотни ихлезли из всех щелей? Так и наровя заполнить всё доступное для взгляда пространство, лишь изредка они расходились, и я получал на пару мгновений возможность видеть. У кола погашего костерка сидело несколько орков. Одного из них я уже прекрасно знал, и несмотря на смазанные черты морды, не было никаких сомнений, что это Тишила. Остальных 4 нет. Но я использовал каждое мгновение, чтобы запомнить если не их лица, то фигуры, позы, повадки. Один был огромных, ужасающих просто размеров. Сгорбленный, он высился над прямо сидящим жрецом на целую голову. Чёртовой тени не давали рассмотреть его морду, но я сразу понял, что она жутко изуродована. У него не было клыков. Когда-то они были выворочены из челюсти вместе с примичными кусками мяса, так окарачивают дерзкого зверя, пытаясь превратить его в домашнюю игрушку. Второй, так же как и Тишила, был жрецом. Грязный балахон скрывал его фигуру, но вот руки я мог рассмотреть: тощие и испичрённые множеством поперечных шрамов. будто он каждое утро начинал с попыток вскрыть вены. Третий был толст. Среди орков вообще редко встречаются толстяки. Генетика-то да и сама жизнь к этому не располагают. Но уж если орк толст, то всегда на совесть. Этот джердей тоже был облачён в жреческий балахон, делающий его похожим натурально на гору. И четвертый. Старый, но крепкий воин в редкой и дорогой здесь кольчуге. У его ног виднелся меч в латных, украшенных вязью на коже ножнах, а подле меча лежал классический шлем луковкой и со стрелкой. Тоже довольно статусная в это время вещь. Но я знал, что в этой компании был еще один. Тот... Тот транслировал мне всю эту братю. Орки сидели против рук к потухшему костру, и они не просто так собрались погреться вокруг него. Нет. Я не видел, но чувствовал мощную магию, что была сконцентрирована вокруг этой пятёрки. Она обволакивала их тела, и с каждой секундой становилась злей. А всё потому, То злоба всё более и более наполняла собравшихся здесь уродов. Наконец, когда сотчащийся сквозь воздух черни уже почти можно было черпать руками, тишило вдруг сделал резкий взмах рукой, и угли возгорелись обычным жёлтым пламенем, а магия в магдавене ока куда-то исчезла, будто высосанная чудовищным пылесосом. «Кто это был?» – резко бросил он необъятному жрецу. «Какой-то рус. Буян, говорит, прибыл смехом купцом». «Не важно, кто это. Важно, откуда у него такая сила», – пробормотал жрец с порезанными руками. Он все никак не мог оторвать глаз от костра. Тишило сплюнул. «Это была не его сила. Это была сила Ятага, вложенная нами в Велеслава». Он взял её у него и zwróтил ей же его и убил. Что же это за тварь такая, что может такого отворить? Сидящие у костра переглянулись, словно волнуясь, что эта твари может гнездиться за плечами одного из них, и они были не так уж и не правы. Своя ошибка тешила в том, взял слово воин в кольчуге. что ты считаешь себя самым умным и сильным, но ты лишь самый дерзкий и наглый. Хранящие силу богов не любят, когда кто-то из них начинает плевать на других и тем более убивать их. Вначале был Люд, затем Волчий Зев, а теперь и Береста. Неужто ты думаешь, что они овцы на заклании?» «В пещерах и сумрачных гротах могут жить такие монстры, что сметут тебя одним лишь взглядом». «Но-но, хватит пугать!» – воскликнул толстяк. «Это всего лишь молодой рус, и я вижу, что за ним нет бога. У него нет силы, он пользуется заемной». «Что он вообще делал в Илмене?» «Вести мошто!» – пожал плечами воин. Ворочал византов. Не верю, что всё так просто, мрачно проронил тишило, и я где-то видел этого руса, и лично, и на тёмной стороне. Жрец вдруг снова посмотрел мне прямо в глаза. Но на этот раз я был готов, твёрдо выдержал этот взгляд, пока что он смотрел, но не видел. Затем жрец медленно обвел взглядом своих приближенных и сказал. «Кто бы это ни был, он не должен разгуливать по нашим землям. Ты...» – он показал когтистым пальцем на жреца с порезанными запястьями. «Отправишься в Элмен. Если это случайный бродяга, убьешь. И если он, хранящий силу, то доставишь ко мне, и я его перебью». переведу для нашего же блага а если же он тихоло вдруг замолк словно боясь произносить окончание фразы впрочем об этом лучше пока не думать мгновение и тени полностью скрыли сидящую около костра компанию ублюдков а затем я проснулся